Память благоверного царя Истиниана и царицы Феодоры. Святой с император Византии был славянин. Он родился в селении Вердяне близ города Средца, теперь София, столица Болгарии, в нынешней Болгарии. Его дядя Гестин, который также был уроженцем Вердяны, пешком в одном тулупе пришел в Константинополь. Здесь он благодаря своим природным дарованиям быстро возвысился, а потом взялся даже императором. В Константинополе он перевел вслед за собой из Вердяны свою жену Лупкиню, с ее сестрой Беглиницею, матерью и правды Этот управда по смерти Юстины и занял византийский императорский престол с именем Юстиниана. Император Юстиниан известен в истории своими успешными воинами с врагами Византийской империи а также изданием полного собрания римских законов. Но сверх того он прославился своими заслугами в пользу христианской церкви и православия. Так он предпринял немало забот к распространению христианства и к искоренению язычества. Закрыв языческие школы в Финах, он повелел, что у преподавания наук вели иноки. Язычество более всего подвергалось его преследованию в самой столице его царства, Византии, а также в Малой Азии. Целью обращения ко Христу язычников Есениан послал в малой азии Иоанна, епископа Ефесского, и тот крестил там до 70 тысяч язычников, а император построил для обращенных до 90 церквей. Наряду с распространением христианства Есениан родил о сохранении чистоты православной веры. В его царствование продолжали беспокоить православную церковь несториане, которые учили, что Христос не был богочеловеком, и что божество только обитало в нем, как в простом человеке. Основатель ереси был Несторий, константинопольский патриарх 4 века, 428-431 год. Еще более Несториан волновали церковь монофизиты, учившие, что в Иисусе Христе божеское естество поглотило человеческое. Против этих-то произвольных измышлений человеческого разума Юстиан составил песнь «Единородный сыни и Слове Божий» который повелел петь за богослужением. В настоящее время песть это поется за литургией перед Малым Входом. По его же стараниям в 553 году был создан Пятый Вселенский Собор для осуждения нестарианских мыслей в сочинениях Феодора Мопсиецкого, Феодорита Киршского и Ивы Эдесского и для прекращения раздоров в церкви. Пояснение. Феодор Мопсуецкий, епископ Мопсуецкий, города в области Килики и Малой Азии. Феодорит, епископ города Кирры, Средней Греции, оба жили в IV веке. Последний написал несколько сочинений во впровержении Кирилла, епископа Александрийского, который был противником Нестурии. Впоследствии своих нестарианских мыслей Феодорит отказался и умер в мире с церковью. и его пресвитер города Эдессы, был современником Феодора Мопсуецкого и Феодорита Кирского. Пояснение Собор этот был создан по следующему поводу. Монофизиты после осуждения их на Четвертом Вселенском Соборе возбуждали волнение в церкви, обвиняя представителей православия в нестарианстве. Основанием для такого обвинения послужило то обстоятельство, что на Четвертом Вселенском Соборе не были осуждены нестарианские мысли Феодора Мопсуэцкого, Феодора, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, из отрицания которых мыслей выходили сами монофизиты чтобы отнять у монофизитов повод к обвинению православных в сочувствии нестырианам, и был создан собор для решения вопроса о правоверии указанных отцов. На соборе было произнесено проклятие на учение и лицо Феодора Мопсуэцкого, безусловно. Но относительно Феодорита и Иова осуждение ограничилось только некоторыми их сочинениями. Сами же они как отказавшиеся потом от своих юридических мыслей, не были подвергнуты анафеме. Ревнитель православия Благочестия Истиниан много заботился о богослужении православной церкви и о благолепии храмов как мест богослужения. В своем своде законов он поместил, между прочим, закон об обязательном повсеместном праздновании праздников Рождества Христова, Крещения Господня и Воскресения, Благовещение Пресвятой Богородицы и других. Кроме того, Естиньян построил много прекрасных храмов во славу Пресвятой Богородицы, апостолов и других святых. Самым знаменитым созданием Естиньяна считается храм Святой Софии при мудрости Божией в Константинополе. Построенный еще равноапостольным царем Константином, этот храм при Естиньяне был сожжен во время одного бунта. Благочестивый царь собрал лучших строителей, не щадил золота и денег и соорудил храм на удивление векам по своему величию и красоте. В своей частной жизни Синьян проявлял высокое благочестие, всегда набожный, он проводил великий пост в суровом воздержании и молитвах, не спушал хлеба, а довольствовался растениями и водою, да и то через день и два». Так, живя в чистоте и благочестии, он царствовал 39 лет и мирно скончался, о Господе 14 ноября 565 года. За заслуги церкви и за благочестие он причислен по смерти к липу святых. Вместе с ним причислена к липу святых и его супруга, царица Феодора, которая была сначала грешницей, но потом раскаялась и провела остаток жизни в чистоте и благочестии.